Глава 9. Телли. Лицо Лады мне сразу не понравилось. Оно излучало решительности, и упрямство, а глаза пылали, как два уголька. Соседка что-то задумала. Я сидела в библиотеке в одиночестве, изучая толстенный том «Водяной нечисти». Гемельли задала написать эссе о любом из обитателей водных глубин. Я уже выслушала пару предложений от Алда написать о русалках, ведь я с ними так близко знакома. Собственно, поэтому я и сидела одна. Гордо подхватив тяжеленный фолиант, я ушла от мальчиков в другой зал. Лада села рядом со мной, придвинув стул как можно ближе. Сейчас Кастелянша попросила меня отнести письма магистру Скальфару. Скальфаро был профессором артефактологии. На мой взгляд, один из самых интересных предметов, однако магистр столь же трепетно относился к этой науке, сколько был зануден. «Только не говори, что он дал еще домашней работы!» Едва не застонала я. Чем ближе к экзаменам, тем больше лютовали преподаватели. «Нет-нет, я его не видела даже, просто оставила письма на столе и ушла». Лада заерзала, придвинулась ближе ко мне. Но среди писем было кое-что. Взгляд соседки был проникновенным и даже немного испуганным. Она понизила голос до полушепота: «Письмо от братьев». «От каких братьев?» Я нахмурилась. «От твоих?» «Да нет же!» зашипела Лада. «От братьев крови». Только на прошлой неделе на истории магии мы проходили культы темного и светлого пути. Братья относились к первым, насколько я помнила. «Это те, что с магией крови?» Лада закивала, а я нахмурилась еще больше. «А как ты поняла, что письмо от них?» Там не было ни герба на печати, ничего, кроме имени самого Скальфара. А еще... Лада показала подушечку своего большого пальца. «Отпечаток в углу». На лекции нам рассказывали, что отличительным знаком братьев является кровавый отпечаток ладони. По татуировке в виде окровавленной ладони можно было отличить члена культа. Но про палец ни слова не было. Из чего ты взяла, что это братья? Отпечаток был бурым. Лада посмотрела на меня, будто я задала самый глупый на свете вопрос. Братья присылают письма с отпечатком руки. «Жертвам?» Больше спрашивать у Лады про ее осведомленность я не стала. Наверняка неосведомленного человека не послали бы расследовать целый заговор. Не только. Вдруг скольфар связался с братьями по поводу убийства императора. «Лада...» Едва не застонала я. «Телли, мы обязаны проверить!» Соседка вцепилась в мою руку, которая держала перо. «Это очень важно!» «И что ты предлагаешь? Снова залезть в чужой кабинет?» Лада улыбнулась, глаза у нее заблестели. «Ох, зря я спросила. В чей это кабинет вы собирались залезать?» Я едва не вскрикнула. Рядом будто из ниоткуда появились Рэй и Алда. Последний и возвышался надо мной, глядя как-то очень строго. «Посмотреть вопросы для экзамена по Максущу», — быстро нашлась Лада. «У меня такое чувство, что она точно хочет нас завалить». «Плохая идея», — подал голос Рэй. «Не проще ли выучить материал?» «Да ты это видел?» Лада красноречиво захлопнула талмуд, что лежал передо мной. Хлопок раздался на весь зал. «Это и до конца жизни не выучить, не то что за оставшийся месяц». «Может, это и не такая плохая идея?» «Ты не делаешь лучше». Рэй зыркнул на Алда, который неожиданно поддержал Ладу. Я вздохнула. Кажется, про эссе сегодня можно было уже забыть. Откладывать нашу вылазку Лада не стала. К кабинету артефактолога мы двинулись той же ночью, когда часы на астрономической башне пробили два. Академия к этому времени погружалась в глубокий сон, так что вероятность встретить кого-то по дороге была чрезвычайно мала. Мне по-прежнему все это ужасно не нравилось. Натягивая форму для гимнастики, я не прекращала попыток отговорить соседку. Может, не стоит? Ты помнишь, чем все кончилось в прошлый раз? Я прыгала по нашей гостиной, застряв в одной штанине. По-моему, в прошлый раз все закончилось отлично. Лада уже застегивала стеганую куртку. В форме было передвигаться куда удобнее, чем в платьях, а черный цвет не бросался в глаза. Хотя если нас поймают, то уже не будет никакой разницы, во что мы будем одеты. Мы обрели себе соратников в виде двух преподавателей. Я возлагаю большие надежды на них обоих. Не думаю, что Скальфара будет хорошим союзником в случае чего. Я, наконец, справилась со штаниной. Более того, я уверена, что он быстрее отведет нас к ректору. — Если ты не хочешь идти, я справлюсь одна. Лада скрестила руки на груди. Нет уж. Я недовольно посмотрела на соседку. Раз собрались, значит, идем. Хотя, признаться, и сама не понимала, почему соглашаюсь на эту авантюру. К моему удивлению, в кабинет мы пробрались без особых проблем. Тот прятался сразу за классом, в котором у нас обычно проводились лекции, а при надобности и практические занятия. Правда, пока ничего сложнее обычных накопителей мы не делали. Лада тем же образом, что и в прошлый раз, отворила запертую дверь. Интересно, это преподаватели не очень заботились о своей охране или моя соседка была гением вскрывающих заклинаний? Кабинет оказался чуть меньше класса. В темноте притаился рабочий стол, алхимический верстак, стол с ретортами. Книжные шкафы, стеллажи с артефактами. Какие-то из них тенями лежали на полках, какие-то слегка светились заряженные магией. Пока я аккуратно ступала по мягкому ковру, с интересом крутя головой, Лада решительно прошла вперед, Запустила парочку светлячков и принялась рыться в бумагах. Моё внимание привлекло кое-что другое. За преподавательским столом стоял стеллаж. От него шло самое яркое свечение голубоватого оттенка. Пока Лада занималась бумагами, Я подошла поближе посмотреть и не удержалась от восхищенного вздоха. На стеллаже теснились кристаллы разного размера и цвета, по всей видимости, из разнообразных драгоценных камней, побольше, поменьше, разной формы. Какие-то из них не светились вовсе, какие-то излучали такой свет, что не было никакой нужды в светлячках. Рука моя будто сама потянулась к стеклянной дверце, Я аккуратно потянула ее на себя, открывая и будто попадая в какой-то другой мир. Свечение стало ярче. Я протянула руку не в силах противиться, но не успела коснуться кристалла, как свечение окутало мои пальцы. Оно было как будто живое. Как интересно. Я и раньше видела, что магия имеет свой цвет, а у каждого заклинания и мага даже свой оттенок. Но чтобы этот цвет оказался живым? Впервые. Я взяла один из кристаллов в руку, разглядывая симметричные грани. Это был как будто идеальный симбиоз работы природы и человека. Послышался едва слышный шепот. «Ты что-то сказала?» Я обернулась к Ладе. «Нет, ничего». Там отнула головой, стоя спиной ко мне. Соседку по-прежнему занимали бумаги на столе. Тут одни чертежи, домашние работы, выписки из книг. Поражённая бредовой догадкой, я поднесла кристалл к уху. И правда, Шопот доносился откуда-то изнутра камня. Прислушавшись, я даже могла разобрать слова. «Нашла». Я едва не выронила кристалл, подхватив его в последний момент. «Тихо ты!» Я аккуратно поставила кристалл на место. «Что нашла?» письмо. Лада продемонстрировала мне свиток, на котором и правда был отпечаток ладони. Но меня это теперь занимало мало. Тут кристаллы, они так ярко светятся. Это странно. Светятся? Лада перевела взгляд с моего лица на полку и обратно. «Телли, ты, кажется, переработала». Она прихватила меня за локоть. «В любом случае, идем». «Завтра придем к профессору с доказательствами». «Да нет же, постой!» Я дернула руку из схватки лады. «Там голоса!» Все же не зря меня мой учитель по танцам называл неловкой. Локоть мой резко дернулся и заехал прямо в полку с кристаллами. Все они с глушительным грохотом посыпались вниз. «Бездны все святые!» Пробормотала лада рядом со мной. Я была как никогда с ней согласна. Даже если и была надежда на то, что в лице артефактолога мы могли бы обрести себе союзника, то теперь она лежала в виде осколков горного хрусталя на полу кабинета профессора. Нужно убираться отсюда. Теперь я схватила Ладу за руку, но та неожиданно воспротивилась. «Подожди!» — соседка отняла руку. «Он все равно узнает, что это мы. Почему бы не дождаться его прихода сразу?» Не будем откладывать разговор на завтра». Лада закрутила головой, оглядываясь, замелькал ее красный хвост. «Наверняка тут где-то стоят охранные заклинания на такой вот случай». Я чуть не взвыла. Все инстинкты внутри меня вопили, что надо уходить из кабинета и как можно скорее. «Лада, умоляю, идем!» Я вновь вцепилась в руку соседки. Оставьте это письмо, надо уходить!» Но было поздно. Из аудитории послышались шаги и голоса. «Всё. Теперь точно конец. Мне захотелось заползти под преподавательский стол, а еще лучше — провалиться сквозь землю от стыда. Завтра я точно буду паковать вещи домой». «Я так и знал, что они тут!» Возопил с порога знакомый голос. Я, открыв рот, смотрела, как в кабинет один за другим входит Алда, потом Рэй, А за ними магистр Хайде. Я сплю, я точно сплю. Я сильнее сжала пальцы на локти лады. Вы тут что делаете? Кажется, соседка была в не меньшем шоке, чем я. Шли за вами, конечно же. Алда упер руки в бока, больше похожий на курицу на сетку. Я так и знал, что ты, Монтоне, достаточно безумно, чтобы правда влезть в кабинет к профессору. «А магистра Хайды вы за компанию захватили?» Лада даже не попыталась оправдаться. «Побольше уважения в голосе, Мадонна». Впрочем, рыжий некромант усмехался. «Я смотрю, вас уже можно назвать профессионалом по проникновению в чужие кабинеты». «Она и к вам пробралась?» Алда повернулся к Хайде. «О, так вы ничего не рассказали друзьям?» «Очаровательно, а они вас бежали спасать». Некромант даже в ладоши хлопнул. Я увидела, как по щекам лады пошли красные пятна. Не рассказала, что. Наконец подал голос молчаливый Рей, и тон мне его совсем не понравился. «Мы все объясним», — пискнула почему-то я. «Это позже». Не дал оправдаться Хайде, проходя вглубь кабинета. «Скальфара будет здесь в любое мгновение. Быстро рассказывайте, что вы нашли». Он оглядел бардак из разбитых кристаллов. «И что здесь произошло?» Лада быстро пересказала, зачем мы залезли в кабинет артефактолога и что случилось с бедными кристаллами. Я кинула виноватый взгляд в сторону Троицы Спасителей и наткнулась на взгляд Рея, полной недоверия и укоризны. «Ну да. Ему, наверное, со стороны сложно поверить, что такая Тихоня, как я, ввязалась в подобную авантюру. «Всё ясно». Хайда покрутил письмо в руках. «А теперь советую вам немедленно покинуть кабинет и устремиться к своим спальням. Я разберусь». Я уж было выдохнула с облегчением, но не тут-то было. «Магистр!» Лада скрестила руки на груди. «Я никуда не пойду, пока не выясню все про это письмо». «Лада!» Я застонала. «У нее совсем нет головы!» «Мадонна монтоны «Вы и так натворили дел, вам не кажется, что пора умерить пыл?» Я прекрасно понимала профессора. Откровенно говоря, мне уже хотелось засунуть кляп в рот соседки и силком вытащить отсюда. «Как вы говорите, я и так натворила дел. Какой смысл отступать?» «Лада, не будь идиоткой!» — вспылил Алда. «Нас всех накажут», — резонно и удивительно спокойно заметил Рэй. «Я вас сюда не звала! Вы сами притащились!» Вспыхнула и Лада. «Да мы вас же, дурёх, и пытались спасти!» «Тихо!» Магистр Хайда быстро закончил наш спор. Лада, Салда пытались, кажется, испепелить друг друга взглядом. Рэй смотрел так, будто нам было не больше трех. Я чувствовала, как наворачиваются слезы. «Доброй ночи!» В дверях появился тот, кого мы ждали с минуты на минуту. Профессор Скальфара. Несмотря на позднее время, одет он был так, будто спал в своей магистерской мантии. За ним в кабинет шагнул невысокий парень. Вот он точно выглядел так, будто его только подняли с кровати. На нем хоть и был тот же костюм, что и на нас с Ладой. Жемчужного цвета волосы были растрепаны, а под глазами залегли темные круги. Я видела его впервые. Прошу прощения, что прерываю вас, но не могли бы вы объяснить, что вы все делаете в моем кабинете? «Кристаллы!» Ахнул неизвестный мне парень и, игнорируя наше присутствие, ринулся к стеллажу. Я поспешила отойти с его пути. Как удачно рядом оказался Рэй, за чье плечо можно было аккуратненько спрятаться. Вперед вышел магистр Хайды. «Видите ли, профессор, кажется, в произошедшем моя вина!» Мужчина развел руками. «У моих студентов была небольшая ночная практика...» «Ночная практика?» Скальфара нахмурился, обводя нас всех тяжелым взглядом. «Да, как вы знаете, нечисть активна именно ночью. Студенты должны были по остаточной магии найти онную и обезвредить». Я покосилась на Хайда с восхищением. Такую чушь лепит на ходу. Почему не в лесу? Нечисть обитает не только в лесу, но и в закрытых узких помещениях, таких как замок, дождь, палаццо. Пока разыгрывался этот нелепейший спектакль, парень, что пришел с артефактологом, искал в горе осколков те кристаллы, что уцелели. Причем скальфара это ничуть не волновало. Я переводила взгляд с учителей на парня и обратно. «Хорошо, хорошо, я понял. Эти ваши новомодные методы обучения». Артефактолог отмахнулся от занудного тона Хайды. «А тут вы что все забыли? Неужели вы спрятали нечисть у меня, где хранится множество ценных артефактов?» Я увидела, как что-то хотела сказать Лада, но у нее не получилось. Она попыталась разомкнуть губы, но не смогла. Внезапно Рэй передо мной заговорил. Мы выполняли задание магистра Хайде, профессор. Услышали шумы из аудитории. Зашли проверить, но никого не обнаружили. Однако шум доносился из кабинета. Дверь оказалась открыта. Когда мы вошли сюда, то, видимо, спугнули кого-то. Эльф кивнул на полку с кристаллами. С полки начали падать кристаллы. Мы отвлеклись. «Клянусь, что почувствовал, как передо мной кто-то промелькнул, но я никого не увидел». Алда приложил ладонь к груди. Я мысленно зааплодировала. «Да ему с труппой бродячего цирка выступать, а не боевым магом становиться». «По случаю я проходил мимо», — пояснил Хайде. «Вот и заглянул посмотреть, что за шум». «И как давно это было?» Скальфара нахмурился. «Думаю, если мы поспешим, то сможем нагнать вора». Рэй был безмятежен, как статуи в крипте. Наверняка это кто-то из ваших подопечных. Артефактолог дернул плечом. Что вы встали? Давайте, давайте, ребята, поспешите, подначил нас Хайде. Я могла поклясться, что в уголках его губ затаилась хитрая улыбка. Мадонна Рокмора. Вы останьтесь. Должен же здесь кто-то убраться. Я застыла как вкопанная, испуганно оглядываясь на ребят. Лада посмотрела на меня умоляюще, и в следующее мгновение ее увлёк за собой Алда. Я обернулась к магистру Хайде. Тот едва заметно кивнул в сторону стеллажа. Я послушно ринулась помогать парню с жемчужными волосами, что шарил по полу, бормоча что-то под нос. Интересно, почему Хайда меня оставил? И что хотела от меня Лада? Чтобы я спросила про письмо? «Да я раньше умру». парень на полу как будто и не заметил, что я появилась рядом. Давай я уберу осколки. Он поднял на меня взгляд. Даже в темноте было видно, что глаза у него голубые, а свет от кристаллов придавал им совсем магический вид. Ничего себе. Выглядел он так, будто драконы его ближайшие родственники. Однако ответом мне был лишь короткий кивок, и неизвестный вернулся к своему занятию. Я опустила взгляд и увидела, что руки у него все в мелких царапинах. Некоторые кровоточили, но занятия он своего не бросал. Продолжал вытаскивать уцелевшие кристаллы. «Кстати, профессор, я прошу прощения, что лезу не в свое дело...» Хайда был сама любезность, даже голос понизил, но я навострила уши. «Увидел у вас на столе вот это письмо». «А, это...» За столом я не видела скальфара, но в голосе его была небрежность. Ерунда. «Магистр, если это настоящее письмо, то не стоит относиться к этому столь пренебрежительно». Хайда говорил еще тише, так что мне пришлось напрячься, чтобы услышать его. «Да какое настоящее!» — фыркнул артефактолог. «Первокурсники недавно проходили историю культов, вот результат». Удивительно, насколько неблагодарными могут быть те, кому мы отдаем свои знания. Бартоло. Парень передо мной вздрогнул. Я с ужасом увидела, как он сжимает в руке кристалл так сильно, что острые грани впились в его кожу и по ней стекали капельки крови. Да, профессор. Приберись здесь и закрой кабинет. И проследи, чтобы Мадонна ничего с собой не прихватила. Щеки мои вспыхнули, я вжала голову в плечи. «Магистр, позвольте, это уже выходит за всякие рамки», — за меня заступился Хайде. «Я понимаю, что ситуация не самая приятная, но оскорблять ни в чем не повинную Мадонну Рокморы, моры «Ее фамилия говорит за нее», — отрезал артефактолог. «А вы, магистр Хайде, идемте со мной к ректору, поговорим о ваших новаторских методах обучения». Оба преподавателя скрылись за дверью. Я повернула голову к Бартолу. Тот так и сидел, сжимая кристалл и низко опустив голову. «У тебя кровь». Парень вскинул голову, посмотрел на меня так, как будто видел в первый раз, а потом на свою руку. Ойкнул, разжал пальцы. Кристалл полетел в кучу осколков, кровь щедро закапала с пальцев. «Позволь, я помогу». Я подвинулась ближе, протянула руки. Думала, что парень будет сопротивляться, но, к моему удивлению, он просто кивнул. Я аккуратно взяла его ладонь. «Меня Телли зовут». «Телли Рокмора». «Бартола Маттей. «Извини, что не представился раньше». «Ты со старших курсов?» Я отработанными уже движениями заставила магию убрать кровь, рано затянуться. «Нет». Я подмастерье магистра Скальфаро. бартола повел пальцами. Ловко. «Боевая магия?» Пояснила я. «О, тогда все ясно». бартола поднял на меня взгляд и едва заметно улыбнулся. «Спасибо. Ты можешь не сидеть здесь со мной, я справлюсь». «Нет-нет», поспешила возразить я. «Мало того, что разгромила все, еще и сбегу. Я же умру ты, да. Я помогу». Бартоло нашел какой-то ящик, в который мы отправили все разбитые осколки. А потом аккуратно принялись расставлять кристаллы на место. Подмастерье был не особо разговорчив, но мне хватало угрызений совести. «Вот только...» «Бартола, можно спросить?» «М?» Он рассеянно заморгал. «Конечно, спрашивай. Я... Ну, знаешь...» Неожиданно я начала сомневаться в собственном рассудке. «Ты подумаешь, что я сумасшедшая, но я, кажется...» Слышала голоса из кристаллов. «Ты не сумасшедшая, Телли», — Бартоло улыбнулся. «Я...» «Мы с магистром работаем над разработкой магической кристальной сети». «Что это?» «Это когда у тебя есть возможность разговаривать с другим человеком, несмотря на расстояние». через кристалл. О, -о, О! Я удивленно посмотрела на парня. тот, заметив моё восхищение, буквально расцвел. Не могу рассказать подробностей, но если всё удастся, то в перспективе можно будет заворожить два кристалла. С помощью ключ слова ты сможешь разговаривать с собеседником, даже если он находится в северном море. Это же так удобно, Я коснулась кончиком пальца одного из светящихся кристаллов, но тут же отдернула руку. Не хватает еще, чтобы я разбила остальные наработки артефактологов. А почему они разговаривают? Это, как сказать, эхо голоса. Пока сеть не удается сделать стабильной. Кристаллы, вместо того, чтобы передавать голос, задерживают его в себе и повторяют до бесконечности. как интересно. В конце концов порядок был наведен. Я оставила Бартла закрывать кабинет магистра Скальфара, а сама поплелась в сторону общежития. На плечи разом навалилась ужасная усталость, так что все, что хотелось — спрятаться под одеялом. Но увидеться с кроватью в ближайшее время мне было не суждено. Стоило мне свернуть в студенческое крыло, как меня подхватили под руки. «Идём-ка с нами», Пора поговорить. Мои похитители были столь любезны, что довели меня прямо до моей комнаты. На нашем гостевом диванчике сидела злая, как вурдалак, Лада. Меня аккуратно усадили рядом с ней. Я насупилась, глядя на Алда и Рея снизу вверх. Настроены были оба мага крайне серьезно. Парни были не похожи друг на друга. Алда крупный, с широкими плечами коротко остриженными волосами и темно-зелеными глазами в повседневной одежде. Рей, по эльфийский изящный, с ярко-голубыми глубоко посаженными глазами, черные волосы собраны в короткий хвост на затылке, в каком-то балахоне, видимо, накинутом поверх такой же, как у нас, формы. Они были такими же разными, как их стихии. Однако сейчас их роднил одинаково суровый вид. Два воинственных божества, не иначе. И как теперь объяснить, что я вообще не хотела в это влезать? А точно не хотела?» Поинтересовался ехидный внутренний голос. «Что там с письмом?» Лада схватила меня за локоть. «Потом», — отрезал Рэй. Я даже вздрогнула. «Ого! Первый раз слышу у него такой тон». «Сначала вы рассказываете, что вы делали посреди ночи в кабинете скольфара». «Да как ты смеешь мне указывать?» Неожиданно заортачилась Лада, вскакивая. «Тихо!» Это уже был Алда. Его приятный баритон внезапно превратился в раскатистый и угрожающий. Я вжалась в диван. Пожалуй, мне не хотелось бы знать эту сторону улыбчивого Алда. Но Лада не впечатлилась. «Не рычи на меня!» «У меня двое братьев!» Она подалась вперед, едва не упираясь в длинный нос Алда своим. «У меня старшая сестра. Это куда страшнее!» Монтегад устрашающий навис над Ладой. На щеках у него выступил румянец, зеленые глаза сверкали, локон каштановых волос упал на лицо. «Если вы закончили мериться родственниками, мы могли бы перейти к более важным проблемам». Рэй был, как обычно, сама невозмутимость. Даже вот и не поймешь сразу, это ирония или он серьезен. Но желающих ему возражать не нашлось. Алда фыркнул, зачесал волосы пальцами назад и отошел от дивана, демонстративно скрещивая руки на груди. «Лада». Рэй уже мягче обратился к моей соседке. «Можешь начать с самого начала. И прежде, чем ты снова начнешь возмущаться...» Если ты еще раз скажешь, что это не наше дело, и мы зря пошли за вами, мы на самом деле уйдем. Это последнее предупреждение. На этот раз Лада замолчала надолго. Злопопыхтев с минуту и побросав на Рея Салда гневные взгляды, соседка все же сдалась. «Садитесь». Это не быстрый рассказ. Начала она со своей миссии, с которой ее сюда послал отец и, видимо, разведка. потом рассказала про наш ночной поход к Гемели, милостиво не упомянув, что пошли мы не вместе, а вообще-то я за Ладой следила. И потом уже рассказала про письмо. «А потом в кабинет ворвались вы трое», — закончила соседка и повернулась ко мне. «Теперь я могу узнать, что там с письмом?» Я неуверенно глянула на парней, которые разместились напротив дивана на наших стульях. Две пары глаз смотрели на меня так же выжидающе. Алда даже подался вперед. Ничего такого. Я пересказала диалог Хайда из Кальфара. Вот бездна! Лада недовольно цыкнула языком и встала. Еще одна ниточка оборвалась. А у тебя их много? поинтересовался Рэй. Ни одной. Со вздохом призналась Лада, нервно расхаживая по комнате, заложив по-военному руки за спиной. «Так ты здесь не для того, чтобы учиться?» Кажется, в голосе Рея прибавилась холодка. «Заговор!» Алда тоже подскочил с места. Глаза его блестели. «Надо же!» Я с интересом посмотрела на Ладу. Как она теперь будет выкручиваться? Соседка, наконец, остановилась, оглядела всех нас. «Да». заговор. Нет, и для того, чтобы учиться, тоже. Но пойми меня правильно, Рэй. Наверстать программу я успею в любой момент, но на кону стоит жизнь императора. А ты, судя по всему, решила хранить секреты подруги до последнего? Рэй повернулся ко мне. И я неожиданно, под пристальным взглядом его голубых глаз, стушевалась. «Ну, вроде того». «Мы все же живем вместе», — я дала слово. «Не знаю, кого я оправдывала в данном случае больше, себя или Ладу?» «Боюсь тогда подумать, какие еще секреты ты прячешь». Алда вроде бы шутил, но щеки мои загорелись. Я уткнулась взглядом в собственные ноги. Слава Отцу, Алда, кажется, моего смущения не заметил. «Ладно, но что мы можем сделать?» Решительный взгляд Лады мгновенно стал растерянным, и она взглянула на меня в поисках поддержки. «Да как сказать? Теперь я и сама толком не знаю. Пока приглядываемся к чему-то необычному, странному. Нам нужна новая ниточка, которая выведет нас на заговорщиков. Разговоры, слухи. То есть у нас ничего нет». Алда скрестил руки на груди. «Как быстро у тебя превратилось... «В у нас. От этого у меня потеплело на сердце. Всё же куда проще знать, что вас не двое против всего мира, а уже четверо». Заметила это и Лада. «У нас?» — недоверчиво уточнила она. «У нас?» — кивнул Рэй, переглянувшись с Салдо. «Или будешь артачиться против дружеской помощи?» Лада быстро покрутила головой. «Вот и хорошо». «Я правильно понимаю, что нам нужно найти кого-то, кто недоволен властью?» Он обратился к Ладе. Та, немного подумав, кивнула. «Вроде того. Заговор ведь предполагает группу людей или эльфов. Она сделала шутливый поклон в сторону остроухого друга. Нужно быть совсем идиотом, чтобы попытаться убить императора в одиночку. Да и что это может быть? Личная месть?» «Даже если так!» — воскликнул Алда, которого, видимо, осенило. «Мы можем работать в двух направлениях, верно? Если предположить, что это одиночка, и мы точно знаем, что заговор зреет где-то в Академии, нужно просто отсеять тех, кто имеет доступ к драконьему замку». «Лада, ты сможешь достать список?» «Да, конечно, но я все же думаю, что он не один». «Теперь можно я закончу?» Рэй добился того, что Алда пристыженно кивнул: «Если мы берем за истину тот факт, что есть группа заговорщиков, которые недовольны нынешней властью, и они существуют в стенах Академии, то мы можем найти их очень простым способом». «Подсадной кролень», — тихо проговорила я. «Именно». Рэй теплом мне улыбнулся. «Надо притвориться одним из них». «И что, ты предлагаешь бегать по Академии с криками «Долой драконов!»?» поинтересовался Алда. «Нет. Я предлагаю пустить несколько слухов о своих политических взглядах. И, скорее всего, группа таких же недовольных лиц выйдет на тебя сама. Мне кажется, что я знаю идеальную кандидатуру». Лада повернулась ко мне, заставив было сошедший с моих щек румянец вспыхнуть вновь. «Почему?» — Алда переводил взгляд с меня на чародейку. «Она же рок-морра», Мора, прокомментировала мое смущение Лада. Я кинула на соседку полный гнева взгляд. Быстро посмотрела на Рея, но тот был, как всегда, безмятежен. «И что?» — Алда, непонимающе переводил взгляд с меня на Ладу и обратно. «А ты не знаешь?» «Иногда я поражаюсь твоей нелюбопытной натуре». вздохнул Рэй. «Она очень даже любопытна», — возмутился Алда. «Когда дело касается девушек и выпивки», — отозвалась Лада. «Не заговаривайте мне зубы. Что срок Мора? Я знаю только, что вроде бы бабка нынешних драконов была из них». «Телли», — Рэй взглянул на меня, как бы спрашивая разрешение. Я кивнула. «Сама бы я никогда не решилась говорить о таком вслух». Но из чужих уст, возможно, история моей семьи окажется не столь мучительно стыдной. Помнишь, мы по истории магии проходили запрещенные культы? Одному из таких помогала семья Рокморо, за что их приговорили к высшей мере наказания. Я поймала взгляд Алда на себе, пристальный и недоверчивый, и быстро опустила взгляд на свои руки. Это было двадцать лет назад, проговорила я, не поднимая глаз. Старший брат моего отца с помощью культистов хотел свергнуть драконов. Псы императорской разведки уничтожили всю старшую ветвь Рокмора. Я добавила чуть тише. Даже детей. Стало тихо. Не так много преступлений в империи попадали под высшую меру наказания. Убийство без суда и следствия как говорили в разведке, зачистка. Мой дядя совершил сразу два. Заговор против священной личности императоров и практика запрещенной магии, подвергнув тем самым опасности не только себя, но и всю семью Рокмора. Свою жену, брата и семерых детей, младшему из которых было девять месяцев. — Как же вы избежали наказания? — тихо спросил Алда. Отец вовремя дал клятву, что он не имеет отношения к преступлениям брата. Это было еще до зачистки. Думаю, только это его и спасло. Только это все равно легло темным пятном на всех рок -мора. Нас лишили почти всего. Земель, капитала, людей отлучили от императорского двора. Отец взял в жены мою мать из обедневшего захудалого дворянского рода. Сколько я себя помню... Мы всегда жили тихо и скромно. В меру отведенного, как говаривал отец. Однако при рождении мне все равно дали два имени. эльфийское с корнями Рокмора, только для семьи. И обычное. Так Телура Рокморо стала Кателлой Рокморо. Что так, что сяк. Телли. Я всегда боялась спросить у отца, зачем это все. Мне кажется... Правда, он боялся и сам. Рок-моро — идеальная кандидатура для недовольных властью. Голос Рэя все еще был удивительно мягким, будто бы он уговаривал меня поучаствовать в этой авантюре. — Телли, пожалуйста! — взмолилась Лада, и только тогда я рискнула поднять глаза, ожидая, что встречу во взглядах друзей как минимум осуждение. Все трое смотрели на меня. — Лада с мольбой и надеждой в глазах, Алда скорее с интересом, а Рэй, У меня сердце подскочило к самому горлу. Нежность в с беспокойством. Все отец, Мне кажется... Точно кажется. Я согласна. Быстрее, чем сообразила, что происходит, ответила я, поспешно отводя взгляд от Рэя и радуюсь, что не могу покраснеть еще больше. «Решено». Хлопнула в ладоши Лада, сразу просветлев лицом. Идем писать на стене долой драконов, желательно кровью. Лада, я шучу. Надо подумать, куда подсаживать кролиня. Тинтин? -тин подала идею я. Эта мысль не стоит, вкачнул головой Алда. Через пару часов об этом, конечно, будет знать вся академия, но это скорее привлечет ненужное внимание к Телли. Это удивительно, но я согласен Салдо. Алда. Рэй покосился на друга. Действовать надо аккуратно. Выполнение плана было запланировано как раз после занятий. Я должна была встретиться с Рэем в библиотеке. Друг вызвался подтянуть мои знания по истории магии и нынешней политической ситуации. Весь день я думать ни о чем другом не могла, кроме как об этих дополнительных занятиях с другом. Одна мысль о том, что мы останемся с ним наедине в библиотеке на несколько часов, заставляла мое сердце биться чаще. Не говоря уже о том, что я ужасно волновалась, как бы не выглядеть перед ним настоящей дурой. Рэй был таким умным, я рядом с ним настоящий неуч. Пси отец, А если он все-таки дракон? Но все наши планы и мои опасения покатились в бездну. Потому что на последнем занятии, по иронии судьбы, это была некромантия, нам пятерым, включая мастера хайды прилетели пергаментные птички письма. Нас вызывали к ректору. Кабинет ректора располагался в конце преподавательского крыла. Он был таким огромным, что там можно было потеряться. Думаю, что наш зал для тренировок боевой магии был примерно такого же размера. Главным украшением кабинета был удивительный красоты витраж. Круглый, как в храме всеотца, с изображением герба Академии. Плод с древа знания, желтый, неровный цидрат с кокетливым листочком. Снизу девиз школы «Свобода магии, всеобщая и для всех». Перед витражом стоял широкий стол, за которым нас ждал сам ректор в своей обыкновенной пурпурной мантии. Рядом стоял Скальфара, скрестив руки на груди. Ну, конечно. Зря я надеялась, что наша ночная вылазка останется безнаказанной. В тяжелом молчании мы приблизились к столу ректора. Он оглядел нас так, будто мы были уже пятнадцатыми за день, кого он собирался отчитывать. Взгляд его только на миг остановился на нас с Ладой. Я провела взмокшими ладонями по подолу платья. Магистр Скальфара рассказал мне, что произошло. Серый голос разнесся по кабинету. Я покосилась на артефактолога. И только сейчас заметила, что за ним прятался Бартола. Тот даже не смотрел в нашу сторону. «Надеюсь, мне не надо объяснять, что ваши действия были недопустимы. Вы испортили важные материалы исследований!» Безгливо добавил Скальфара. Бартоллоу прямо отводил взгляд куда-то на витражи. Лада покосилась на преподавателя, как на идиота. По всей видимости, таких мук совести, как я, она не испытывала. Рэй был спокоен, как дракон, а Алда смотрел на ректора из-под лобья. «Понимаем», — отозвался Рей. Хотя вообще мог и промолчать. Они-то с Алда вообще никакого отношения к погрому в кабинете не имели. Я почувствовала... как щеки мои краснеют. Почему он защищает нас сладой? В таком случае... Тон ректора не изменился. Вы не будете возражать против справедливого наказания. На зимних каникулах вы остаетесь в академии. Алда страдальчески застонал, Лада фыркнула, я тоже упала духом. Пока все студенты отправятся по домам, мы будем торчать здесь... Я соскучилась по семье и рассчитывала отпраздновать Новый год дома. Что мы будем тут делать? Невозмутимости Рея можно было только позавидовать. Уверен, что занятия найдутся. Например, украсить залы, кладовые давно требуют внимания. Еще есть вопросы? Мы дружно помотали головами. «В таком случае вы свободны, мастер Хайда. Останьтесь». «Обсудим с вами вопрос ваших ночных уроков». Я поймала на себе взгляд Бартола. Подмастерье выглядел виноватым. Я ободряюще ему улыбнулась. Уж он-то точно не был виноват во всей этой идиотской ситуации. Думаю, это я должна была извиняться за кристаллы. Едва заметно, но парень улыбнулся мне в ответ. «Вот дрянь!» — озвучил общую мысль Алда, как только мы вышли из кабинета — У меня были такие планы на праздник. Я обещал Биате покататься на озере. Вы вместе? удивилась я. Кажется, еще пару недель назад Алда говорил о том, как пытался добыть букетик незабудок для какой-то целительницы. Беатрича же была нашей однокурсницей. Невероятно красивый, к слову. Теперь не уверен, дернул плечом друг. «Кем я буду в ее глазах, когда скажу, что планы отменяются?» «Тем, кто с начала учебного года уже сменил три пассии», — заметил Рэй. «Три?» — я явно что-то упустила. «А я все равно никуда не собиралась», — заявила Лада, вскинув подбородок. Она повернулась ко мне. «А ты?» «Я вообще-то хотела домой. Мне почему-то стало неловко». за свое желание провести каникулы с родителями. «Я думаю, что так даже лучше», — Рэй покосился на меня. «У нас будет больше времени на подготовку и для того, чтобы заняться делом вплотную». «Точно, точно», — закивала Лада. «Навряд ли заговорщики тоже уйдут на каникулы». «Вы хотели позаниматься?» Она повернулась к нам с Рэем. Эльф кивнул. следующая лекция по истории магии послезавтра надо подготовиться мы с вами воодушевилась лада ой нет у меня дела алда тут же попытался бочком отойти подальше от деятельной подруги какие биата тут же ощетинилась слада я едва не застонала ну как она не понимает но тут на помощь пришел сам рей не стоит лада «Вы, салдо превратите это в балаган, а нам за два дня надо подтянуть очень много всего». Лада тут же насупилась. Но ее обида не хватила и на пару минут. Видимо, подумав, она решила, что Рэй прав. И мы с эльфом, наконец, сбежали ото всех в библиотеку. Я с ужасом смотрела, как передо мной один за другим на стол приземляются огромные старинные фолианты. Рэй, даже не применяя заклинания левитации, тянул на стол том за томом. «Рэй, остановись!» взмолилась я, когда перестала видеть за стопкой книг шкафы напротив. «Я не успею прочесть все это за два дня, даже если не буду есть и спать. Тебе нет необходимости все это читать. Это вспомогательный материал», — отозвался эльф, но страдания, отразившиеся на моем лице, по всей видимости, его впечатлили. Он перестал ходить от полок к столу. После недолгого колебания Рэй присел рядом со мной. Очевидно, перекрикиваться из-за книг было бы неудобно. Эльф подтянул к себе первый том «Летописи рода людского». Первые строки я уже за эти полгода выучила наизусть. «И были многие племена людские, и кхмеры, и алиуты, и мариори, и другие многие, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род народ, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом, и сказали, нет существ мудрее ящеров огнедышащих, призовем себе князя из них, который бы владел нами и рядил по ряду и по закону, пошли за моря к горам снежным». Сказали кхмеры и алиуты и мариори, «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите, княжите, владеть нами». И избрались двое братьев со своими родами. И поставили великий город. И сел старший Мерсин в великом городе, а другой Марис в малом. Внутри себя я громко застонала, но вслух только аккуратно спросила, «Мы что?» «Начнем всю историю проходить заново?» «Как никогда хотелось взвыть и убежать в сторону зимнего заката. Почему никто не говорил, что ловить заговорщиков — это так сложно?» «Подожди, паниковать!» Рэй покосился на меня и... боги, Это что, улыбка?» Сердце забилось быстрее. «Тебе придется доказывать свою точку зрения, Телли!» А просто бить себя пяткой в грудь и кричать, разбрызгивая слюну, что ты права, а все вокруг нет, непродуктивно. Свои аргументы необходимо подковывать фактами, иначе такая лошадка далеко не убежит. Я уже не уверена, что смогу. Я опустила взгляд, смяла подол платья. Рэй, может, лучше ты? Ты явно лучше подкован, увереннее, да и вообще... Мою скомканную тираду прервала чужая рука. Тёплые пальцы эльфа легли на мою напряженную руку, которая мяла ткань. Я быстро посмотрела на друга. Телли. Голос у него был тихим и мягким. А взгляд? Такой же, как тогда у нас в гостиной. Я почувствовала, как начинаю гореть. Ты сама не подозреваешь, сколько сил в тебе сокрыто на самом деле. Я прошу у тебя лишь попробовать. Но если ты почувствуешь, что это слишком для тебя, то тебе нужно только сказать, и мы закончим. Я бы совершенно точно не хотела бы заканчивать. Ни с этим прикосновением, ни с этим взглядом. Наоборот, мне показалось, что все моё лицо пылает, даже губы. Я наткнулась взглядом на его тонкую улыбку, И тут же поспешно отвела взгляд, потому что побоялась, что он все моментально поймет. «Я попробую», — ответила я, чувствуя, как голос предательски садится. Рэй был непозволительно красив, обходителен, а если еще и дракон, — голова кругом. «Ты молодец», — он погладил меня по руке и снова вернул между нами приличное расстояние. «Почти». Я, правда, остаток нашего занятия пыталась сосредоточиться на том, что говорил Рэй. Но то и дело ловила себя на мысли, что хочу быть ближе. И время от времени мне это даже удавалось. Мы сидели достаточно близко друг к другу, и я то и дело нечаянно касалась то его колена, то локтя. Мне хотелось задержаться в этом прикосновении подольше, но я не могла. и почему-то мне казалось, что Рэй делал то же самое. К себе я вернулась поздним вечером и не успела переступить порог к гостиной, как получила вопрос в лоб. «Вы что, целовались?» Лада сидела за столом и раскачивалась, отталкиваясь одной ногой от ножки стола и балансируя на двух ножках стула. На меня она смотрела, запрокинув голову, то есть вверх ногами, и всё равно умудрилась что-то увидеть. «Нет!» Кажется, я излишне громко хлопнула дверью. «А как будто наоборот!» Лада со стуком приземлилась на все четыре ножки стула. «Ты с чего ты взяла? Он меня гонял по документам!» Глаза блестят, щеки горят, будто это было свидание, а не учеба. Лада прищурилась и улыбнулась. Я никому не скажу. Не целовались. Отрезала я и спряталась за дверью своей спальни. Коснулась ладонями горящих щек. Ах, как бы мне хотелось, чтобы Лада была права.